Где-то я его видел, подумал Цвет. И раньше, ещё до первого знакомства, и вот теперь, совсем-совсем недавно. И какая неприятная рука при пожатии, жёсткая и сухая, точно копыта. И от него пахнет серой. И лицо ужасно нечеловеческое. Как вы попали в поезд, Мифодий Саич? Да специально выехал за три станции вам навстречу. Соскучился без вас чёрт побери. И дел у меня к вам целая куча. Однако идите умывайтесь скорее, всего полчаса осталось. Я без вас чьейком распоряжусь. Умываясь, свет долго не мог побороть в себе каких-то странных чувств: раздражение, досады и прежнего знакомого неясного предчувствия беды. Что за вязкая предупредительность у этого загадочного человека, размышлял он. Вот сошлись линии наших жизней и не расходятся. Да что это? Неужели я его боюсь? Цвет поглядел на себя в зеркало и сделал гордое лицо. Ничуть не бывало, но буду всё-таки с ним любезным. Как никак, а я ему многим обязан. Поэтому не кисните, мой милый господин цвет, обратился он к своему изображению в зеркале. Мир велик, жизнь прекрасна, умыванье освежает. А вы, если и не патентованный красавец, однако получше чёрта. Вы молоды и здоровы, и никому зла не желаете, и всё будущее перед вами. Идите пить чай. В коридоре, лицом к открытому окну,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 И быстро завертел тонкую прядь волос над её виском. Несколько секунд оба глядели друг на друга, не находя слов. Первая заговорила дама, и какой у неё был гибкий, тёплый, совсем особенный голос, льющийся прямо в сердце. Я должна попросить вас прощения. Вчера я позволила себе э такую необузданную мальчишескую выходку смелее Иван Степанович приказал себе цвет забудь всегдашнюю неуклюжесть будь любезен находчив изящен о прошу вас только не извиняйтесь виноват во всём я я глядел на ваши цветы и думал если бы мне хоть веточку а вы были так щедры что подарили целый букет Представьте, и я думала, что вы это хотите. У меня вышло как-то невольно.